Глава 5 Королевский дворец Лувр Соперничество между нашими солдатами опасно и недопустимо. Грядет война. Нельзя позволить дворянам безнаказанно убивать друг друга. Тоны взгляд кардинала де Ришелье были грозными. В просторном, обшитом деревянными панелями зале царила гнетущая обстановка. Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна призвали в Лувр, чтобы потребовать ответа за стычку у креста Сен-Сюльпис. Слишком много убитых. Но только не среди людей Детревиля. Гнев первого министра понять нетрудно. «Уймите своих солдат, и я буду держать в узде своих», обронил капитан Детревиль. Двери растворились, и в зал вошел король в охотничьем костюме, запыленном от утренней скачки. Капитан и кардинал склонились в поклоне. «Так где эти чертовы дети, которых надо образумить?» — спросил Людовик, оглядывая обращенные к нему лица. «Они здесь, Ваше Величество!» Тут же отозвался Детревиль. «Полны раскаяния, просят прощения и осуждают себя». Король приблизился к маленькой группе мушкетеров, стоявших по стойке смирно и сказал с нарочитой суровостью. «Судить не их дело. Судить могу я и только я». «Сир, мы молим вас о прощении», — произнес Атос. Людовик нахмурился. Извинение показалось ему слишком формальным. Взгляд задержался на Д'Артаньяне. В роскошном зале его драный колет выглядел особенно жалко. «Откуда этот юнец?» — осведомился он. «Его зовут Д'Артаньян, Ваше Величество», — ответил Дотревиль. «Так это вы нанесли удар Жюсаку, от которого он никак не может оправиться». Ришелье раздраженно взглянул на Гасконца, который поднял взгляд на короля и ответил с удивительной самоуверенностью. «Да, Ваше Величество, но я дал ему удар взаймы, а он почему-то мне его не вернул». Капитана Мушкетеров не порадовала юная самонадеянность новичка, и, воздев взгляд к небу, он занялся разглядыванием потолка. Зато король позабавился, и у него на губах обозначилась легкая улыбка. «Я нахожу, что вы весьма отважный молодой человек». — Нет у меня другого богатства, сир, однако все, что есть в распоряжении вашего величества. Людовик задумчиво вгляделся в лицо Д'Артаньяна. — Ну так и берегите свое богатство для меня, а не тратьте на безрассудство. Двадцать человек за два дня — непомерно. Невероятно. Его святейшеству придется обновлять гвардию каждые три недели, а мне — издавать жесточайшие указы. «Но на этот раз отпускаю вас, господа, а молодому человеку дадим возможность прилично одеться». К дартаньяну тут же приблизился слуга и протянул туго набитый кошелек. «Однако предупреждаю». Король помолчал, прежде чем закончить. «Следующий дуэлянт сгниет на галерах». Людовик был уже у дверей, когда добавил в качестве заключения. «Я на галерах не был, но, кажется, там даже хуже, чем в Англии». Господин де Детревилли и его мушкетеры не прошли по коридорам Лувра незамеченными. Часовые в знак приветствия ударяли в пол алибардами, а слуги сбегались поглазеть на героев дня. Все были довольны неприятностями кардинала. Его боялись и не любили. Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян старались сохранять покаянное выражение лица, однако гордились собой. Внезапно Д'Артаньян остановился. В толпе слуг он увидел прелестную Констанцию Бонасье в скромном синем платье с корзиной, полной кружевных воротничков. Она, казалось, удивилась встрече не меньше молодого человека. «Так вы не убиты?» — спросила девушка с радостью, которую пыталась скрыть. «Еще нет. За что я прошу прощения? Вам придется принять жильца», — ответил Д'Артаньян, расплываясь в улыбке. «Увидеть ее и так скоро? Он на такое не рассчитывал. Воистину, это самый чудесный день в его жизни». «Как жаль». За шуткой Констанция спрятала волнение, а я то уже заказала доски для гроба. И правильно сделали, мадам. Вмешался Портос твердой рукой, увлекая за собой Д'Артаньяна. Неизвестно останется ли он жив после вечеринки, которая его ждет. Мушкетеры привели нового товарища в кабачок в старинном квартале Парижа. Дым там стоял карамыслом. Портос и Атос устроились у стойки, заказав еду и выпивку. Гасконец задумчиво взвесил в руке королевский кошелек. Никогда в жизни он не видел столько денег. «Вот ты разбогател», — весело сказал Портос. «Отец мне всегда говорил, что деньги — хорошие слуги, но плохие хозяева». «Согласен, значит, ты нас угощаешь». Д'Артаньян рассмеялся и кивнул. Они чокнулись и поглядели на Арамиса, который стойко сопротивлялся обольщениям хорошенькой блондинки, успевшей выпить не одну рюмочку. «Бедняжка!» — вздохнул Портос. — Ей не на что надеяться. — Неужели? — удивился Д'Артаньян. — Арамис — человек с правилами. — Она замужем? Портос с любопытством взглянул на Гасконца. Честное слово, наивности провинциальных юнцов, кажется, нет предела. — Не думаю. — Дело, однако, в другом. Арамис у нас и иезуит, и колеблется между церковью и армией. По утру хочет быть полководцем, а к вечеру — епископом. «Ни тому, ни другому замужняя женщина не помеха». Д'Артаньян проследил удивленным взглядом за подвыпившим молоткой, которую оставила Рамис. Теперь она пыталась очаровать Атоса, сидевшего за столом, облокотившись на руку. Он, похоже, не замечал ее вовсе и затуманенным взором смотрел на настоящую перед ним бутылку. «Зря мы позволили сидеть ему одному», — заметил Д'Артаньян. «Атосу до того грустно, что камень расплакался бы, глядя на него». Портос пожал плечами. «Наш друг не один. Он всегда со своими демонами. Топит их в вине, но те, похоже, научились плавать». К ним подошел Арамис. Он, похлопал Гасконца по плечу и, указав на Портоса подбородком, очень серьезно сказал. «Не знаю, что он тебе говорил, но уверен, что сплошное вранье». «Он сказал, что вы благородный дворянин». «Ну вот видишь, держи с ним ухо востро». Если Портос берет тебя под крыло, значит, не проще тащить к себе. Гасконец покраснел и повернулся к Портосу. Тот засмеялся. — Почему бы и нет? Я люблю все, что могу положить себе на тарелку. — Так можно наесться до отвалу, — заметил юный провинциал. — Очень редко, — величественный изрек Портос. — Дело в том, что я никогда не ем дураков. Они засмеялись. — Кстати, жаль, — заметил Рамис. Был бы всегда сыт. Громкое пение прервало их беседу, и мушкетеры хором подхватили веселый мотив. Любовь, тоска, да какая разница? В этот вечер мушкетеры с новым другом праздновали победу.